Да, очень грешно. Обе эти лежала на соломе, закрыв глаза, что дом сдерживал рыдания и не понимая, как эти двое, которым позглас спать, оказались здесь. Мы беспокоилися тебе в бети, тонкие ручки стянули петлю и легли на щёки согревая. Открой глаза, Зазань, не бойся. Мы не причиним тебе вреда, мы просто хотим поиграть. Ага. Обигард Уильямс и Изабел Перрис, нераслучные подруги птенцы вороней стаи. Вставай же, ОбиГаль потянул за руки. Холодно, ты замерзнешь. Мы не хотим, чтобы ты замерзла. И Элизабет, поднимая веревку двумя пальцами, как дохлого ужаса спросила: Тебя кто-то обидел? Конечно, тебя кто-то обидел. Я? Я должна вернуться? Вернешься, сказал Элизабет, когда и веревку в кучу съел. Конечно же, ты вернешься. И никому не скажешь про то, что сегодня было. Правда, Аби? Ага. Зато прежде, чем вернуться, ты расскажешь нам, что? Все об эти. Мы очень хотим тебе помочь и поможем, правда, Аби? Ага. Это безумие. Но разве самая жизнь от рождения до сегодняшнего дня не безумна? И в эти зарытые стены не так холодно заговорила. Все. Они получат все. Каждый день, каждую минуту ее ненавистной жизни. Пусть пьют ее слабость, как отец вино. Пусть почищаются ненавистью. Пусть, пусть помогут, хотя это невозможно. Бедная Бетти оббегала её рядом и обняла. "Бедная", согласилась с ней Изабелла. "Бедная глупенькая Бетти, зачем тебе умирать?" В тёмных глазах с дьявольским пламенем отражалась свеча. "Нужно просто дать ему то, что хочет. Нужно им всем дать то, что они хотят. Нужно обмануть". Изабелла замолчала и молчала несколько мгновений, обдумывая внезапную мысль. А когда заговорила, голос её был весел. "Мы тебя поможем. Ага." А ты поможешь нам. Они хотят ведьм, так пусть получают. Только пусть ведьмы будут правильными. Твой отец ведь знает, какой должна быть правильная ведьма. Никто точно не мог сказать, когда эти двое прибыли в Солем. Просто у старухи Мот без зубы и жадный объявились жильцы. И если первый шумный бородач был типичным охотником за удачей, то второй представлялся личностью престаренной, даже подозрительной. С виду он был щуплым, каким-то перекрученным и неуклюжим. Однако Сем, задумавший пораспрашивать пришельца, после рассказывал по-людиною взгляд и железные пальцы, которыми пришёл, назвавшийся Марком, едва не переломил Сему все косточки и синяки показывал. Но да сам Марк никого не трогал, наоборот, был вежлив и не заметен. Повтру выходил из комнатушки и принимался бродить по городу. Он мерил улицей шагами, часто замерал напротив окон, глядя в изумрудные стёкла, точно желая разглядеть кого-то за ними. А стоял подойти, убегал, но не бегом, а быстрым шагом. Второй Маркс был классик пристани, но с рыбаками не заговаривал. Он вообще ни с кем не говорил, разве что с рыжим своим спутником. Да и то делал это рыж, оставаясь наедине. Он хитёр. Хопкин ложился не на кровать, на пол, со штаном расправляясь на жёстких досках, равняя искорёченную некогда спину. Один неверный шаг, и он почует, увезёт, и я не сумею найти. Ну да, Ахмеков Джордж. И избавится от меня. Это же просто. Кто он? Кто я? Никто. Что я могу ждать? Подойти к ней. И что я скажу? Здравствуйте, обигай, я тот я отец, который забыл о твоём существовании, который должен был быть рядом, но не был, который убил твою мать, который, который пришёл. Зачем пришёл? Прощение просить? Это нужно мне, а не ей. Увести куда? Жомал всё поднимался, заканчивая разговор, который назревался каждый день. Джо уходил из комнаты, хлопая дверью, и при полненье решимостью делать все то, что следовало бы сделать сразу. Джо выходил во двор, вдыхал сырой зимний воздух и останавливался. Он и сам не мог объяснить, что же удержало его от поступка простого и логичного. Жалость к человеку, который действию предпочел нитье, нет, слабых Джо не жрел. Слабые вредили сильным. Надежда, что проблема разрешится сама, никогда не решались. Шаг стать преступником. В некоторых городах он уже чисился преступником. И не зная, что думать о себе и собственной неожиданной нерешимости, Джо просто стрелял некоторое время, а потом возвращался. Сегодня все было иначе. Хопкинс, вернувшись из дома, не упал на пол, но принялся рассказывать по комнате, жестикулируя. Он снова это начал, снова представляешь, господи, да разве можно ждать от пьяницы, что он перестанет пить, от скупца, что он прозреет, от безумца, что станет другоразумным? отволка, что откажется от мяса. Пламенная речь и заломленные руки Квартанию старухе, доносившейся из-за стены, молчаливые ружья и неиспользованным аргументом. Снова мысль надо убираться за быти Хопкинса, точнее даже двоих и Бетти, к которой Санджо не решился подойти.